Глава девятая Как нереалистичны были тренажёры, встреча с пиром ошеломила Язона. Нет, на первый взгляд всё то же. Ядовитая трава под ногами, хаотичный полёт шипокрыла, тут же подстреленного грифом, но всё это как-то растворилось в буйном клокотании стихий. Дождь лил буквально как из ведра. С неба падали необособленные капли, а сплошная пелена воды — Ветер рвал эту пелену и хлестал его струями по лицу. Езон протёр глаза и с трудом различил на горизонте два вулканических конуса, извергающих дым и пламя. Это пекло отбрасывало зловещий отцвет на тучи, которые стремительно проносились над вулканами. Что-то пробарабанило по его шлему и отскочило на землю. Езон нагнулся и поднял градину толщиной с большой палец. Другие градины принялись больно дубасить его по спине и шее. Он живо выпрямился. Буря кончилась так же быстро, как и разразилась. Жгучее солнце растопило градины, над улицей закурились струйки пара. Езон взмок от пота в своей защитной одежде. Но не прошли одного квартала, как снова хлынул ливень, и Езона ощутила зноб. Гриф, зная себе, шагал, не обращая внимания ни на погоду, ни на вулканы, сотрясающие землю своей яростью. Езон заставил себя не думать о неудобствах, не отставать от мальчика. Более унылую прогулку трудно было придумать. Сквозь завес у дождя виднелись очертания приземистых мрачных зданий, половина которых к тому же была разрушена. Езон и Гриф шли по пешеходной дорожке посредине улицы. Время от времени то с одной, то с другой стороны проносились бронетранспортёры. Езон не доумевал, почему пешеходам отведена середина, пока Гриф не подстрелил какую-то тварь, которая бросилась на них из развалин. Понятно, просвет по бокам служит для страховки. На Езона вдруг навалилась дикая усталость. Надо думать, а такси здесь нечего и мечтать, сказал он. Грифа задачана посмотрел на него. Было очевидно, что он впервые слышит слово такси. Тем не менее, он пошёл потише, принаравливаясь к тяжёлой поступь гостя. Через полчаса Езон утолил своё любопытство. Гриф, что-то этот город не блещет. Надеюсь, другие города у вас в лучшем состоянии. Не блещет? Не знаю, что вы этим хотите сказать, но других городов у нас нет. Есть лагеря, там, где руду добывают. Но городов нет. Странно. Езону всегда представлялось, что на перие несколько городов. Он вдруг подумал, что ещё очень мало знает об этой планете. Как прибыл сюда, всё его время было поглощено этими курсами. У него накопилась тьма вопросов, но с ними надо обращаться к кому-то другому, только не к этому громому, малолетнему телохранителю. К тому же, есть человек, который лучше кого-либо сможет его просветить. Ты знаешь, Кирка, спросил он мальчика. Насколько я понимаю, он ваш посланник на целой куче планет, но его фамилия кто ж не знает, Кирка. Но он занят, вам не зачем с ним встречаться, Езон погрозил ему пальцем. Твоя забота охранять моё тело, а душу оставь в покое. Давай условимся. Я задаю тон, а ты поёшь, идёт. Очередная буря обрушила на них градины величаной искулак и заставила искать укрытие. Когда она унялась, Гриф нехотя повёл Езона в центр. Они зашли в относительно высокое здание. Здесь людей было больше, и некоторые из них даже на миг отрывались от дела, чтобы взглянуть на Езона. А долев, два лестничных пролёта, он увидел дверь с надписью: "Координация и снабжение". "Керк сидит здесь?" спросил Езона. Конечно, ответил мальчик. Он начальник управления. Отлично. Теперь ступай выпей лимонада или перекуси где-нибудь и возвращайся часа через два. Думаю, Керк не хуже тебя присмотрит за мной. Мальчик постоял в нерешительности, потом зашагал вниз по лестнице. Езон вытер лоб и толкнул дверь. Он увидел канцелярию, в которой находилось несколько перьян. Никто из них не обратил внимания на Изона и не поинтересовался, какое у него дело. Раз человек пришёл, у него есть на то причина. Никому не пришло бы в голову вы спрашивать, что ему нужно. Изон не был приучен к таким порядкам и не сразу сообразил, что здесь ему не будут докучать пустыми формальностями. В дальнем конце комнаты была ещё одна дверь. Он добрёл до неё, открыл и обнаружил Керка, который сидел за конторкой, заваленной бумагами. А я всё жду, когда ты появишься, сказал Перянин вместо приветствия. Давно бы пришёл, если бы ты не препятствовал, ответил Езон, тяжело опускаясь на стул. Хм, наконец до меня дошло, что я могу всю жизнь проторчать в этих ваших яслях для убийц, если не приму срочные меры. И вот я здесь, у тебя. Насмотрелся на пир, и готов возвращаться в цивилизованные миры. Представь себе, нет. И мне уже порядком надоело слушать, как все советуют мне улететь. Я начинаю подозревать, что ты и твои перяне стараетесь что-то скрыть. Керку улыбнулся. Что нам скрывать? Вряд ли найдётся другая планета, где жизнь текла бы так просто и прямолинейно. В таком случае ты, конечно, не откажешься ответить мне на несколько откровенных вопросов о пире. Керк явно хотел что-то возразить, но вместо этого рассмеялся. «Сдаюсь. Куда мне спорить с тобой? Ну, что тебе хочется узнать?» Язон тщетно попытался сесть поудобнее на твердом стуле. «Сколько жителей на твоей планете?» — спросил он. Керк помялся, потом ответил. «Да». Мм, mm, около 30.000. Немного для планеты, которая уже давно обитаема. Но причина достаточно ясна. Мм, mm, хорошо, население 30.000. Но ну, а какую площадь вы контролируете? Знаешь, я удивился, когда узнал, что этот город с его защитными стенами, которые вы называете периметром, единственный на всей планете. Мм, mm, рудники не в счёт. Они только придатки города. Так вот, можно ли сказать, что контролируемая вами территория растёт или же наоборот, она сокращается? Керк призадумался, машинально вертя в руках кусок стальной трубы, который взял со стола, при этом его пальцы гнули сталь как резину. На это трудно так сразу ответить, наконец произнёс он. Наверное, где-то есть такие данные, хотя я не знаю, где именно. Тут столько факторов, «Ладно, оставим пока этот вопрос», — уступил Язон. «Я задам другой, пожалуй, более принципиальный. Можно ли сказать, что население пира медленно и с года в год сокращается?» Труба с резким звоном ударилась о стену. Керк вдруг очутился прямо перед Язоном. Его руки были угрожающе вытянуты вперед, лицо побагровело от ярости. «Никогда не повторяй этих слов, понял? Чтобы я больше не слышал этого от тебя». Стараясь выглядеть невозмутимым, Язон продолжал. — Не сердись, Керк, я ведь не хотел тебя злить. Он говорил медленно, тщательно подбирал слова, понимая, что жизнь его висит на волоске. — Не забывай, что я на вашей стороне. С тобой я могу говорить на чистоту, потому что ты повидал гораздо больше тех перян, которые никогда не покидали родной планеты. Ты умеешь дискутировать, ты знаешь, что слова только символы. что можно отлично разговаривать и не выходить из себя из-за слов. Кьеркапустил руки и сделал шаг назад, потом отвернулся, налил себе стакан и выпил его, стоя спиной к Езону. Лицо Езона покрылось испариной, и жара была лишь отчасти по винна в этом. Извини, сорвался. Кьерк тяжело сел. Это со мной редко бывает. Работаю на износ, вот нервы не выдержали. Вопрос, который вызвал его вспышку, остался без ответа. «Со всяким бывает», — сказал Язон. «А что было с моими нервами при первой встрече с пиром, лучше и не говорить. Могу только признать, что ты был прав во всем, что говорил об этой планете. Самое жуткое место во Вселенной. Здесь могут выжить только урожденные пиряне. Правда, после обучения я кое-как могу постоять за себя». Ты очевидно знаешь, что у меня восьмилетний телохранитель. Уже это говорит о том, чего я стою здесь. Приступ ярости прошёл, и Кирк полностью овладел собой. Он задумчиво прищурился. А ты меня удивил, честное слово. Вот уж никогда не думал, что ты хоть в чём-то способен признать чужое превосходство. Разве ты не за этим сюда летел? «Чтобы доказать, что ты ни в чем не уступишь местному уроженцу». «Один ноль в твою пользу», — признался Язон. «Я не думал, что это так бросается в глаза. И меня радует, что душа у тебя не такая каменная, как мышцы. Ничего не скажешь, ты верно назвал главную причину, которая привела меня сюда. Добавь еще любопытство». По лицу Керка было видно, что он слегка задачен ходом собственных мыслей. Ты прилетел сюда, чтобы доказать, что не уступишь коренным перьянам, продолжал он. А сам теперь признаёшь, что восьмилетний мальчик владеет пистолетом лучше тебя. Это как-то не вяжется с моим представлением о тебе. Ты даром ничего не уступишь. Ну, так в чём же ты всё-таки видишь своё врождённое превосходство? как не старался Керк говорить ровно, в голосе его угадывалось напряжение. Язон ответил не сразу. «Ладно, скажу», — произнес он наконец. «Только не отрывай мне за это голову. Я делаю ставку на то, что твой цивилизованный разум способен управлять твоими рефлексами. Потому что сейчас речь пойдет о таких вещах, которые на пире явно под большим запретом. Для ваших людей я слабак, потому что прилетел извне». Но ты-то должен понимать, что в этом заключается и моя сила. Я вижу то, что вы не видите из-за давней привычки. Ну, знаешь, как о человеке говорят, что он за деревьями не видит леса. Кьерккегор кивнул, и Езон продолжал: "Теперь разовём эту аналогию. Когда я вышел из космического корабля, то видел, так сказать, только лес. И мне бросились в глаза некоторые факты, Думаю, что и вам они известны, но вы тщательно подавляете в себе эти мысли. Это для вас своего рода табу. Сейчас я выскажу вслух самое главное, о чём вы даже думать боитесь. Надеюсь, ты достаточно хорошо владеешь собой, и я останусь жив. Реакция Керка выразилась лишь в том, что его могучие руки крепче стиснули подлокотники. Есон говорил негромко, но его слова проникали в мозг так же легко и гладко, как новый ланцет. По-моему, люди проигрывают битву на пери. После сотен лет оккупации этот город остаётся единственным на планете, да и то половина домов заброшена. Очевидно, раньше жителей было больше. Трюк, который мы выкинули, чтобы добыть оружие, он трюк и есть. Могло и сорваться. А что тогда было бы с городом? Вы тут ходите по краю пропасти и не хотите этого признать. Все мышцы Керка напряглись, он будто окаменел, на лице блестели бисеринки пота. Чуть перегни, взорвётся. Езон лихорадочно соображал, как разрядить атмосферу. "Не подумай, что мне приятно говорить тебе эти вещи, но ведь ты всё это давно знаешь, знаешь, да не хочешь признавать". Не хочешь признавать, что вся эта бойня не имеет смысла? Если численность населения неуклонно сокращается, ваша битва попросту жестокий вид коллективного самоубийства. Вы могли бы покинуть эту планету, но это значит признать своё поражение, а я не сомневаюсь, что перяни предпочтут поражению смерть. Кьерк привстал Езон тоже поднялся, повышая голос, чтобы его слова доходили до собеседника сквозь пелену гнева. Я пытаюсь вам помочь. Неужели ты не понимаешь? Брось ты этот самообман. Он тебе не к лицу. Сейчас ты скорее готов убить меня, чем сознаться себе, что битва уже проиграна. Это даже не настоящая война. Вы, так сказать, отсекаете один за другим поражённые пальцы. И думаете, таким способом спасти обречённый организм. Конечный итог может быть только один проигрыш. Вы никак не хотите этого признать. Вот почему тебе легче убить меня, чем слушать, когда я затрагиваю неприкосновенные темы. Кьерк стоял над езоном словно башня, готовая вот-вот обрушиться на голову светотатца. Только сила убеждения езона сдерживала его. Когда-то надо же научиться мыслить реально, а то ты видишь всё только войну да войну. Но ведь можно докопаться до её причин и покончить с ней раз и навсегда. Смысл слов Езона дошёл наконец до сознания Керка и погасил его ярость. Переянин опустился на стул. У него было какое-то растерянное лицо. Что ты подразумеваешь, чёрт тебя дери? Говоришь, будто какой-то паршивый корчёвщик. Езон не стал спрашивать, что значит корчовщик, но слово запомнил. "Ты несёшь окалесицу", продолжал Керк. "Нас окружает враждебный мир. С ним надо сражаться, и всё тут. А причины конфликтов в самой природе вещей". "Ничего подобного", возразил Езон. "Посуди сам. Стоит кому-то из вас на какой-то срок оставить планету, как потом надо проходить переподготовку". Получить инструктаж, что в ваше отсутствие изменилось к худшему. Это линейная прогрессия. Но если в проекции на будущее всегда получается ухудшение, значит в прошлом дело обстояло лучше. Теоретически. Я не знаю, конечно, подтвердится ли это фактами. Если вернуться достаточно далеко в прошлое, можно дойти до такого времени, когда люди совсем не воевали с пиром. Керк явно не знал, что говорить. Он только сидел и слушал, пока Язон набирал очки своей неотразимой логикой. «Я могу привести доводы в пользу моей гипотезы. По-моему, даже ты должен признать, что я, хоть и не могу бороться на равных с перьянскими тварями, кое-что в них с мыслю. Ну так вот, всех представителей здешней флоры и фауны, которых я видел, объединяет одна черта. Они нефункциональны». Ни одно оружие из своего чудовищного арсенала они не применяют друг против друга. Их яды безвредны для пирянских организмов. Они смертоносны только для гомо сапиенс. Но ведь это абсурд. За 300 лет, что человек обитает на этой планете, местные организмы не могли естественно развиваться по такому пути. Но ведь это произошло, крикнул Кирк. Да, произошло, спокойно подтвердил Джейсон. А значит, есть какие-то причины и какие-то силы. Как они действуют, я себе не представляю. Но что-то заставило пиренские организмы, так сказать, объявить войну. И мне хотелось бы выяснить, что именно. Какие организмы доминировали на планете, когда здесь высадились ваши предки? Откуда мне знать, ответил Кирк. Уж не хочешь ли ты сказать, что на перие, кроме человека, есть другие мыслящие существа, которые организуют сопротивление нам? Я этого не говорил. Ты сам пришёл к такому выводу. Значит, до тебя дошла суть моих рассуждений. Не знаю, что именно вызвало такой поворот, но мне хотелось бы узнать и посмотреть, нельзя ли повернуть колесо назад. Конечно, я ничего определённого не обещаю. Но согласись, что разобраться в этом стоит. Кьерк расхаживал по комнате, ударяя себя кулаком по ладони, и казалось, всё здание вздрагивает от его тяжёлой поступь. Душу его раздирали противоречащие, новые идеи сражались со старыми убеждениями. Всё это было так неожиданно и так убедительно. Не спрашивая, Йизон взял флягу и налил себе холодной воды, потом сел в изнеможении. Что-то пробило защитный экран открытого окна и ворвалось в комнату. Не останавливаясь, даже не отдавая себя отчётов в своих действиях, Керк одним выстрелом уложил крылатую тварь. Его размышление длилось недолго. Привыкший быстро действовать плечистый пирянин и решал быстро. Он остановился и пристально посмотрел на Езона. Я не могу сказать, что ты меня убедил, но сейчас мне нечем опровергнуть твои доводы. Значит, будем пока считать их верными. Итак, что ты собираешься предпринять? Что ты можешь сделать? Он сделал ударение на слове можешь. Езон начал перечислять, загибая пальцы. Во-первых, мне нужно место, где бы я мог жить и работать. Хорошо защищённое место. чтобы я мог заниматься этим делом, а не тратить всю энергию только на то, чтобы выжить. Во-вторых, мне нужен человек, который помогал бы мне и в то же время был бы моим телохранителем. Хорошо бы кто-нибудь посмысленнее, чем мой нынешний сторож. Мне кажется, лучше всех для этого подходит Мета. Мета? удивился Кирк. Она космонавт и оператор защитных экранов. Что она тут может сделать? Очень много. Она знакома с другими мирами и способна в какой-то мере взглянуть на вещи под другим углом. И она знает о Пери не меньше любого другого взрослого Перянина, так что сможет ответить мне на любой вопрос. Езон улыбнулся и добавил: "Наконец, она симпатичная девушка. Мне приятно её общество". Керк фыркнул: "Я всё ждал, назовёшь ли ты эту причину?" Но остальные доводы достаточно веские, так что не буду спорить. Подберу замену для мета и вызову ее сюда. В городе найдется достаточно надежных зданий, выбирай любое». Керк переговорил с одним из своих помощников, потом отдал по Визиафону необходимое распоряжение. Езон с интересом следил за всей этой процедурой. «Извини, что спрашиваю», — сказал он наконец. «Ты что, здешний диктатор? Стоит тебе щелкнуть пальцами, и все прыгают!» «Пожалуй, так может показаться», — согласился Керк. «Но это только видимость. На Пире нет абсолютного властелина, но и демократической системы тоже нет. Население это у нас едва на хорошую дивизию наберется. Каждый выполняет ту работу, для которой он лучше всего годен». Каждая отрасль деятельности подчинена управлению, во главе управления стоит самый квалифицированный человек. Я руковожу координацией снабжением. У нас очень широкое поле деятельности. Мы, так сказать, стыкуем между собой все управления и ведём дела с другими планетами. Вошла Мета и обратилась к Керку, не глядя на Изону. Меня сняли с вахты и послали сюда. В чём дело? Расписание изменилось? Если хочешь, да, ответил Керк. С этой минуты ты освобождаешься от всех своих прежних обязанностей и приписываешься к новому управлению, которое будет заниматься исследованием и расследованием. Возглавлять управление будет вот этот задохлик. Что такое чувство юмора? сказал Гизон. Первый случай на пире. Поздравляю, ещё не все надежды потеряны. Мета быстро перевела взгляд с одного на другого. Не понимаю. Не может быть. Новое управление. Зачем? Она заметно нервничала. Извини, ответил Керк. Не обижайся на меня. Я просто хотел, чтобы ты чувствовала себя проще. Но по сути так всё и есть. Похоже, что Езон может оказать серьёзную услугу Пиру. Ты согласна ему помочь? Мета уже овладела собой и слегка рассердилась. Я должна? Это приказ. Ты знаешь, у меня хватает работы, и уж тебе-то известно, что она будет поважнее всего, что может придумать какой-то инопланетянчик. Он никогда не поймёт. Да, это приказ, оборвал её Керк. Мета вспыхнула. Может быть, я объясню, вступил Езон, тем более, что это моя затея. Но сперва выполни мою просьбу. Вынь обойму из пистолета и отдай её Керку. Хорошо? На лице Меты отразилось недоверие, но Керк кивком подтвердил свое согласие. «Это всего на несколько минут, Мета», — сказал он. «Я ведь вооружен, так что тебе тут ничего не грозит. Я догадываюсь, о чем пойдет речь, и думаю, что он прав. По себе убедился». Мета неохотно рассталась с обоймой и вынула патрон из ствола. Лишь после этого Язон приступил к объяснению. «Язон». У меня есть гипотеза по поводу пирянских организмов, и боюсь, эта гипотеза может поколебать кое-какие иллюзии. Прежде всего, надо признать тот факт, что ваш народ постепенно проигрывает войну, и в конце концов всех ждёт полное истребление. Он не договорил. Пистолет Мэтти смотрел ему прямо в лоб, а её палец яростно щёлкал курком. Лицо девушки выражало предельное отвращение и ненависть. Какие ужасные вещи он говорит, что война, которой они целиком себя посвятили, уже проиграна. Керк обнял её за плечи и усадил на стул, пока она не натворила чего похуже. Прошло несколько минут, прежде чем Мета успокоилась настолько, что могла продолжать слушать Езона. Не так-то легко человеку увидеть, как рушится система представлений, которую он впитал за много лет. Только тот факт, что она побывала на других планетах и что-то повидала, помогал ей сдерживать себя. И всё-таки глаза Мэты ещё сверкали бешенством, когда Езон кончил излагать ей то, что уже говорил Керку. Она вся напряглась и казалось, лишь руки Керка не дают ей броситься на Езона. "Понятно, с одного раза это трудно переварить", заключил Езон. "Скажем проще, Мне кажется, мы можем установить причину такой лютой ненависти к человеку. Может быть, наш запах виноват, и мы придумаем настой из пирианских жуков. Натёрси, выходи, ничего не бойся. Пока что мы не знаем ответа. Ну как бы то ни было, этот вопрос нужно расследовать. Керк со мной согласен. Мета посмотрела на Керка, он кивнул. Плечи её поникли, она сдалась. Я нет, я не могу сказать, что согласна с тобой, прошептала она. Я даже не всё поняла, но я помогу тебе, если Керк считает, что так надо. Да, считаю, подтвердил он. Ну как можно вернуть тебя обойму? Больше не будешь стрелять в Езона. Я вела себя глупо, сухо произнесла Мета, перезаряжая своё оружие. «Зачем мне пистолет? Если понадобится убить его, я могу сделать это голыми руками». «Я тебя тоже люблю», — улыбнулся Язон. «Ну, пошли. Ты готова?» «Конечно», — она убрала с алба локон. «Сперва найдем место, где ты сможешь жить. Это я беру на себя. А работа нового управления — это уже твое дело». Глава 10. Они спустились по лестнице, не говоря ни слова. Выйдя на улицу, Мета с каким-то изощрённым злорадством разнесла выстрелом птицу, которая им совсем не угрожала. Езон решил не корить её за напрасную трату боеприпасов. Пусть лучше стреляет по птицам, чем по нему. В здании одного из вычислительных центров нашлись свободные помещения. Все здания такого рода наглухо запирались, чтобы никакие твари случайно не добрались до тонкой аппаратуры. Мета пошла искать койку, а Езон, напрягая все силы, перетащил из пустующей канцелярии в облюбованную им комнату конторку, столы и стулья. Когда Мета вернулась с надувным матрасом, он сразу плюхнулся на него и облегчённо вздохнул. Она скривила губы, глядя на такое явное проявление немощи. «Тебе придется привыкать», — сказал он. «Я собираюсь работать по преимуществу в горизонтальном положении. Ты будешь моей сильной правой рукой». «А теперь правая рука, раздобыла бы ты чего-нибудь поесть. Кстати, есть я тоже предпочитаю в упомянутой позе». Мета возмущенно фыркнула и вышла. Пока она ходила за едой, Езон задумчиво пожевал конец ручки, потом не спеша сделал кое-какие записи. Управившись с безвкусной трапезой, он приступил к делу. Мета, ты знаешь, где хранятся исторические архивы? Всякая там информация о первой поре освоения Пира. Я никогда не слышала о таких вещах. Не знаю даже. Что-то где-то должно быть, настаивал Езон. «Это теперь все время и силы вашего общества обращены на борьбу за существование, но ведь не всегда было так. Уверен, что прежде люди вели какие-то записи и регистрировали события. Где будем искать? Есть у вас какая-нибудь библиотека?» «Конечно», — ответила она, — «есть прекрасная техническая библиотека, но я уверен, что там нет ничего подобного». Язон поднялся, стараясь не охать. Ладно, я уж как-нибудь разберусь. Показывай дорогу. Библиотека была полностью автоматизирована. Индекс проектор позволял быстро находить шифр нужного текста. Лента поступала на стол выдачи через полминуты после того, как читатель набирал номер. Использованные записи опускались в приёмное гнездо и автоматически возвращались на место. Весь механизм работал безотказно. Великолепно, заключил Езон, отрываясь от проектора. Образец технического совершенства. Да только здесь нет ничего для нас. Сплошные выдержки из справочников и учебников. А что ещё может быть в библиотеке? Мета была искренне удивлена. Езон начал было объяснять, но передумал. Ладно, об этом после, сказал он. Сейчас не время. Сейчас нам нужно отыскать какую-нибудь нить. Могут быть в библиотеке ленты или, скажем, печатные книги, которые не внесены в индекс. Не думаю, но мы можем спросить Поля. Он заведует библиотекой и живёт где-то здесь же, регистрирует новые поступления и следит за аппаратурой. Единственная дверь, ведущая в здание комнаты, была заперта, и сколько я зон не стучал, никто не отзывался. Если он жив, сейчас покажется, сказал Езон и нажал кнопку неисправности на пульте управления. Это подействовало. Не прошло и 5 минут, как дверь отворилась и появился Поле. Обычно смерть не мешкала на пери. Стоило человеку утратить хотя бы часть подвижности из-за каких-нибудь ранений, как вездесущие враги быстро довершали дело. Поле был исключением из правила. Противник, который некогда добрался до него, потрудился на совесть. Нижней части лица у поля практически не осталось. Изуродованная левая рука бездействовала. Ноги были так искалечены, что он с трудом передвигался. Но он сохранил одну руку и зрение, и мог работать в библиотеке, заменяя полноценного человека. Никто не знал, сколько лет этот коллега елозил по библиотечным коридорам. Несмотря на муку, которой были полны его красные, слезящиеся глаза, он продолжал жить. Жить и стариться. Такого старика Язон еще не видел на пире. Поли доковырял до пульта и отключил вызвавший его сигнал тревоги. Язон принялся объяснять, в чем дело, но старик никак не реагировал. Когда он извлек откуда-то из складок своей одежды слуховой аппарат, Язон понял, что библиотекарь ко всему еще и глух. Он повторил, зачем пришёл. Полик кивнул и написал на дощачке ответ. Старые книги есть, хранятся в подвалах. Большую часть здания занимали библиотечные автоматы. Езон и Мета проследовали вдоль них за старым библиотекарем до запертой двери в дальнем конце главного зала. Полик указал на дверь. Пока Мета и Езон сражались с проржавевшими засовами, он написал на дощачке: «Много лет не открывали крысы». Рефлекс сработал безотказно. Тотчас в руках у Язона и Меты появились пистолеты. Язон один завершил поединок с дверью. Оба пирянина в это время стояли на готове, и слава богу, он ни за что бы не управился в одиночку с волной нечисти, которая хлынула в проем. Ему самому не пришлось отворять створку — Скрип засовов явно привлек всех хищных тварей, расплодившихся в подвале. Едва Язон снял последний засов и нажал и ручку, как дверь распахнули с той стороны. «Откройте ворота в ад и посмотрите, что оттуда полезет». Стоя плечом к плечу, Мета и Поли вели огонь по омерзительному месиву. Язон отскочил в сторону и добивал уцелевших тварей. Казалось, этой бойни не будет конца». Прошло немало минут, прежде чем последнее когтистое чудовище совершило свой предсмертный прыжок. Меты и Поли продолжали стоять и ждать с горящими глазами, они упивались возможностью сеять смерть. А Язона мутила после этого немого свирепого штурма, отражая который оба пирянина сами уподобились свирепым бестиям. На щеке у Меты была глубокая царапина, след когтя. Сама она никак не реагировала на рану. Тогда Езон выхватил аптечку и направился к ней в обход груды отвратительных тел. Что-то зашевелилось у его ног, и в ту же секунду грянул выстрел. Подойдя к девушке, он прижал к царапине анализатор. Аппарат щёлкнул, и мета дёрнулась. Лишь когда её укололо игл с противоядием, до неё дошло, что делает Езон. Спасибо, я её не заметила. Их было так много, и они вырвались так стремительно. У Поля был с собой сильный фонарь. С молчаливого согласия Перянина, Езон вооружился фонарём. Старик, хотя и искалеченный, лучше управлялся с пистолетом. Они начали медленно пробираться вниз по ступенькам, заваленным всяким хламом. Ну и вонь, Езон скривился. Если бы не фильтры в ноздрях, наверное, один запах убил бы меня. Что-то мелькнуло в луче света. Выстрел подсёк какую-то тварь в прыжке. Крысы давно обжили подвал и не хотели мириться с вторжением. Спустившись в подвал, они посмотрели по сторонам. Да, тут несомненно хранились книги и магнитозаписи когда-то. Потому что после многолетней систематической обработки острыми зубами от них ничего не осталось. Хорошо вы храните свои старые книги, недоумеюще произнёс Езон. Только не приходите ко мне и не просите чего-нибудь почитать. Это были бесполезные книги, холодно заметила Мета. Иначе их хранили бы как положено, в библиотеке наверху. Езон мрачно переходил из помещения в помещение. Ничего стоящего, одни лишь клочки да обрывки. такие разрозненные, что собирать бесполезно. Ничего связного не составишь. Носком бронированного бушмака он сердито пнул кучу мусора. Милькнуло что-то вроде ржавого металла. Ну-ка, подержи. Он передал фонарь Мете и, позабыв об опасности, принялся разгребать мусор. Показался плоский металлический ящик с буквенным замком. Это же бортовой журнал, удивлённо воскликнула Мета. Но я так и подумал, отозвался Езон, и, если ты не ошиблась, может оказаться, что мы трудились не зря. Глава 11. Они заперли наглухо подвал и отнесли металлический ящик в контору Езона, обрызгали его дезинфицирующим раствором и только потом приступили к осмотру. Мета первая заметила выгравированные на крышке буквы МТ Полукс Виктори. Это должно быть название корабля, но я не вижу какого класса корабль и что означают буквы МТ. Межзвёздный транспорт, объяснил Езон, принимаясь за замок. Я только слышала о них, а видеть не пришлось. их строили во время последней волны галактической экспансии. Собственно, это были всего лишь огромные металлические контейнеры. Их собирали в космосе, загружали людей, аппаратуру, снаряжение и буксировали к той или иной планетной системе. Разовые ракеты и те же буксиры тормозили МТ для посадки. Транспорт оставался на планете. Корпус был готовым источником металла. Поселенцы могли сразу же приступать к созиданию нового мира. «Ведь транспорты были гигантские, и каждый вез не меньше пятидесяти тысяч человек». Произнеся эту фразу, Язон вдруг сообразил, что из нее вытекает. Он взглянул на побледневшее лицо Меты. «Да, теперь на пире меньше людей, чем было, когда создавалась колония. А ведь население, если не ограничивать рождаемость, обычно растет в геометрической прогрессии». Язон вспомнил привычку Меты чуть что хвататься за пистолет и поспешил добавить. «Но мы не знаем точно, сколько народу было на этом корабле. Не знаем даже, в самом ли деле это журнал корабля, который доставил первых поселенцев. Ты не придумаешь, чем открыть эту штуку, а то крышка совсем проржавела». Мета выместила свою ярость на ящике. Под нажимом ее пальца в край крышки подался, Она нажала еще сильнее, металл заскрипел, ржавые петли лопнули, крышка слетела, и на стол со стуком упала тяжелая книга. Надпись на обложке положила конец всем сомнениям. Бортовой журнал МТ Пол Лукс Виктори. Маршрут Сетани Пир. На борту 55 тысяч переселенцев. «Тут уж не поспоришь». сжав кулаки, мета через плечо Езона читал записи на пожелтевших, хрупких листах. Он быстро пролистал первые страницы, на которых рассказывалось о приготовлениях к рейсу и о перелёте до пира. Наконец он дошёл до посадки и стал читать внимательнее взволнованные словами, дошедшими до них из глубины веков. Вот, крикнул Езон, доказательство того, что мы идём по верному следу. Даже тебе придётся это признать. Читай. Вот здесь. Второй день, как ушли буксировщики, и мы полностью предоставлены сами себе. Колонисты ещё не освоились на новом месте, хотя каждый вечер проводятся специальные беседы. Да можно ли упрекать людей, которые жили в подземных городах Сетани и видели солнце от силы раз в год? Здесь солнца хватает, а такого ветра я не встречал нигде. Хотя побывал на сотне планет, может быть, я допустил ошибку при разработке плана, и надо было настоять на вывозе людей с какой-нибудь из аграрных планет. Людей привычных к вольному воздуху. Эти горожане с Сетани дождей бояться. Правда, на своей планете они росли при полуторной силе тяжести, так что им легче привыкнуть к здешней двойной. Этот фактор сыграл решающую роль. как бы то не было, теперь поздно переигрывать. И с этими бесконечными ливнями, снегом, градом, ураганами тоже ничего не поделаешь. Надо скорее пускать рудники, продавать металл и строить закрытые города. Всё на этой злополучной планете против нас, всё, кроме животных. Правда, в первые дни появилось несколько крупных хищников, но часовые быстро с ними расправились. Остальных зверей нас не беспокоят, и на том спасибо. Они ведут такую жестокую борьбу за существование, что я ещё не видел более устрашающих тварей. Даже самые маленькие грызуны длиной с ладонь вооружены не хуже танка. Не верю ни одному слову, вдруг сказала Мета. Это написано не про пир. Она не договорила. Езон молча ткнул пальцем в надпись на обложке. Он стал листать дальше, пробегая страницы глазами. Одно предложение заставило его задержаться, и Езон прочёл вслух, ведя пальцем вдоль строчек. Всё больше осложнений. Во-первых, Харпало выдвинул гипотезу, будто злаки растут так хорошо потому, что почва тёплая от близости магмы. Даже если это так, что мы можем сделать? Мы должны сами себя всем обеспечивать, если хотим выжить. А тут ещё новость. Похоже, что лесной пожар гонит в нашу сторону животных, с какими мы раньше не встречались. Звери, насекомые, даже птицы нападают на людей. Обратить внимание Хара, проверить, не связано ли это с сезонными миграциями. Уже 14 человек погибли от ран и отравления. Надо будет строго-настрого приказать всем постоянно пользоваться репеллентами от насекомых. А для защиты от крупных животных придется, пожалуй, обнести лагерь защитной стеной. «Отсюда все и пошло», — сказал Язон. «Что ж, теперь мы хоть знаем, в чем дело. Конечно, от этого нам будет не легче справиться с пиром. И здешние твари не станут менее опасными от того, что мы узнали, что в прошлом они лучше ладили с людьми. Пока что мы, можно сказать, только докопались до сути». Что-то воздействовало на миролюбивые организмы, располило их и превратило всю планету в сплошной капкан для людей. Теперь надо выяснить, что же это было. Глава 12. Дальнейшее чтение ничего существенного не добавило. В журнале содержались дополнительные данные об исконной фауне и флоре, об их опасности для людей, о первых мерах защиты. Сведения интересны и в историческом плане, но практической пользы от них никакой. Капитану явно не приходило в голову, что перьянские организмы изменяются. Он думал, что колонисты открывают новые виды. Ему так и не довелось пересмотреть свои взгляды. Последняя запись, сделанная меньше, чем через 2 месяца после первого конфликта, была очень короткой. И писала уже другая рука. Капитан Курковский умер сегодня после укуса ядовитым насекомом. Все сожалеют о его гибели. Причину такой нелюбви планеты к человеку ещё предстояло выяснить. Надо показать эту книгу Керку, сказал Езон. Он, наверное, знает, что было потом. Хм, можно на чём-нибудь доехать или мы пойдём в ратушу пешком? Пешком, конечно, ответила Мета. Тогда ты неси книгу. При двух же мне трудновато быть джентльменом. В ту самую минуту, когда они вошли в канцелярию Керка, из визёфона вырвался пронзительный крик. Езон не сразу разобрал, что это не голос человека, а механический сигнал. Что случилось? спросил он. Кирк выскочил из своей канцелярии и ринулся к выходу. Остальные сотрудники последовали за ним. Мета в замешательстве посмотрела на дверь, потом на Езона. В чём дело? Ты может мне ответишь? Он дёрнул её за руку. Секторальная тревога. Периметр прорван. Все должны явиться к месту прорыва, кроме часовых на других участках периметра. "Ну так иди", сказал Езон. "За меня не беспокойся, как-нибудь перебьюсь". Его слова подействовали как спусковой крючок. Он ещё не договорил, а Мета с пистолетом в руке уже исчезла за дверью. Езон устало опустился на стул в безлюдной канцелярии. Неестественная тишина в здании начала действовать ему на нервы. Тогда он пододвинулся вместе со стулом к визеофону, повернул переключатель, и аппарат буквально взорвался красками и звуками. Поначалу Гезон ничего не мог разобрать, какой-то хаос лиц и голосов. Аппарат был многоканальный, военного образца. На экран поступало изображение сразу с нескольких камер, и было видно, где ряды голов, где смазанный фон. И так как головы говорили одновременно, понять что-либо было невозможно. Рассмотрев все ручки и немного поэкспериментировав с ними, Езон понял принцип действия аппарата. Хотя видеосигналы всех передающих станций одновременно поступали на экран, звуковые каналы поддавались настройке. Две, три или больше станций могли соединяться все те участники, которых разговаривали между собой, не теряя при этом связи и с другими. Звук автоматически привязывался к изображению. Когда кто-то говорил, его изображение окрашивалось в пунцовый цвет. Оперируя методом проб и ошибок, Язон выделил интересующие его звуковые каналы и попробовал разобраться в ходе баталии. Он быстро уразумел, что бой идет нешуточный. каким-то образом, каким именно из отрывочных реплик нельзя было понять. Оборонительный пояс был прорван, и теперь аварийные отряды заделывали брешь. Судя по всему, руководитель операции Керк. Во всяком случае, только у него был циркулярный передатчик, позволяющий включаться в любую сеть. Время от времени звучали его команды, тогда мозаика маленьких лиц как бы таяла, вытесняемая большим во весь экран изображением Керка. Всем постам направить 25% личного состава на участок 12. Снова появились маленькие лица, нестройный гул голосов усилился, то одно, то другое лицо загоралось пунцовым огнём. Очистить первый ярус, радиус кислотных бомб недостачен. Если останемся здесь, будем отрезаны. На западном фланге нас уже обходят. Просим подкреплений. Брось мета, это без толку. Напал мужины на из ходя. Какие будут приказания? Транспортёр ещё здесь. Живо на склад, там найдёте. Из всего речевого сумбура только две последние реплики прозвучали осмысленно для Изона. Он помнил надписи у входа в здание и знал, что во первых этаже занят и под склад боеприпасов. Кажется, мой выход, сказал он себе. Сидеть и смотреть, сложа руки, было невыносимо. Тем более, когда шла такая отчаянная схватка. Езон не переоценивал своих возможностей, однако не сомневался, что и его пистолет будет не лишним. Когда он дотащился до первого этажа, на улице у грузовой платформы уже стоял турбомобиль. Два перерянина поспешно выкатывали со склада бочки с напалмом, нисколько не думая о собственной безопасности. Езон не отважился нырнуть в этот водоворот катящегося металла. Он смекнул, что от него будет гораздо больше проку, если он возьмется кантовать тяжелые бочки в кузове. Теперь они восприняли его помощь как нечто само собой разумеющееся. Ворочать свинцовые бочки, борясь с двойным тяготением, адский труд. Кровь стучала в висках, глаза застлала багровая мгла. Езезон работал вслепую, и что дело сделано, понял лишь после того, как транспортёр вдруг рванулся вперёд и его бросило на дно кузова. Он остался лежать между бочками, тяжело дыша. Водитель гнал тяжёлую машину полным ходом, и Езезона мотало во все стороны. К тому времени, как они достигли зоны боя и круто затормозили, в глазах у него немного прояснилось, но отдышаться он ещё не успел. Его взгляду предстался сплошной сумбур: стрельба, языки пламени со всех сторон бегущие мужчины и женщины. Напалмы сгрузили без его участия, и транспортёр тотчас укотился за новой партией. Прислонившись к стене полуразрушенного здания, Езон попробовал разобраться, что к чему. Это было невозможно. Кругом кишели какие-то мелкие твари. Он убил двоих, которые пытались его атаковать. В остальном ход битвы оставался для него непонятным. Рядом с собой он увидел Перянина с бледным от боли и напряжения лицом. Правая рука его, зияющая рваной раной, которую кто-то обработал специальным раствором, безвольно повисла. В левой руке он держал пистолет с обрывком провода. Езон подумал, что раненый ищет, кто бы мог его перевязать. Он ошибся. Стиснув пистолет зубами, Перянин здоровой рукой бочку с напалмом и повалил её на бок. Потом снова взял в руку пистолет и стал катить бочку по земле ногами. Она плохо поддавалась, но раненый не хотел выходить из боя. Езон протиснулся к нему между снующими людьми и наклонился над бочкой. "Дай-ка, я буду катить, а ты прикрывай меня пистолетом". Перянин вытер рукой пот со лба и присмотрелся к Езону. Казалось, он его узнал. Во всяком случае, он улыбнулся, правда, улыбка была безрадостная, больше похожая на гримасу боли. «Ладно, коти, я еще могу стрелять. Два полчеловека вместе, пожалуй, выйдет боец». Язон уже сражался с бочкой, и ему было не до того, чтобы обижаться. Улица впереди была разворочена взрывом, двое трудились на дне воронки, углубляя ее лопатами. Язон не понимал, зачем это нужно». В ту самую минуту, когда он подкатил бочку к яме, оба перянина выскочили из нее и открыли огонь, целясь вниз. Один из стреляющих оказался совсем юной девушкой лет одиннадцати-двенадцати. «Спасибо периметру!» — выдохнула она. «Давайте на палм. Одно из новых чудовищ пробивается на участок тринадцать. Мы только что его обнаружили». Говоря, она развернула бочку, сшибла пробку, и студенистое вещество потекло в яму. Не дожидаясь, когда всё вытечет, девушка столкнула бочку в воронку. Её товарищ сорвал с пояса осветительную ракету и швырнул следом. "Назад, живо!" крикнул он. "Они не любят тепла". Это было очень мягко сказано. Наполм вспыхнул, вверх взметнулись языки коптящего пламени, заклубился дым. Земля под ногами Язона заколыхалась, среди огня возникло что-то длинное, черное и изогнулось в воздухе у него над головой. Окруженное пеклом чудовище как-то странно дергалось. Оно было огромное, толщиной не меньше двух метров, а о длине можно было только догадываться, потому как дыбился и трескался асфальт на полсотни метров по обе стороны воронки. Пламя не укоротило его, только придало ему больше ярости». Петля за петлёй, оно появлялось из-под земли. Следуя примеру других, Езон начал стрелять по извивающемуся телу, но пули не производили никакого видимого действия. Со всех сторон прибывало подкрепление. Люди несли разное оружие, но всего эффективнее оказались миномёты и огнемёты. "Освободить участок, открываем массированный огонь. Отходи!" Голос прозвучал так громко, что у Езона зазвенело в ушах. Он повернулся и увидел Керка, который привёл транспортёры с оружием. На спине у Перянина висел рупор, микрофон торчал перед ртом. Подчиняясь команде, толпа бросилась в сторону. Езон растерялся. Освободить участок? Какой участок? Он рванулся было к Керку, но вдруг увидел, что все бегут в противоположную сторону. Да как бегут? Езон оставался в одиночестве посреди улицы, чувствуя себя совсем беззащитным. Все остальные исчезли. Нет, не все. Раненый, которому он помог справиться с бочкой, приближался, размахивая здоровой рукой. Езон не мог разобрать, что он говорит. Машины тронулись с места. Езон понял, что надо пошевеливаться и сделал несколько шагов. Поздно. Земля вспучилась сразу со всех сторон, и из трещин выбиралась наружу невиданная тварь. Спасение было впереди, но на пути к нему загнулась в воздухе облепленная землёй серая арка. Иногда секунды кажутся вечностью. Субъективное время вдруг бесконечно растягивается. Сейчас был как раз такой случай. Езон застыл на месте, даже дым в небе словно окаменел. Прямо перед собой Езон отчётливо видел странную петлю, часть ужеродного организма. видел всё до мельчайших подробностей толстое тело серое и шероховатое будто старое дерево со множеством извивающихся по змеиному длинных белёсых отростков с виду растение а двигается как животное и оно лопается трескается это было самое ужасное появились какие-то трещины отверстия Словно разинутые пасти, они изрыгали полчищем мертвенно-белых тварей, которые издавали пронзительный виск на грани слышимых частот. Он увидел страшные челюсти со множеством острейших клыков. Ужас встречи с неведомым сковал руки и ноги Езона. Он приготовился умереть. Керкар орал ему что-то громовым голосом в мегафон, по атакующему чудовищу непрерывно стреляли. а Язон словно стоял в забытии. Вдруг чье-то твердое, как камень, плечо сильно толкнуло его вперед. Это был раненый перянин, он все еще рассчитывал выручить Язона. Держа пистолет зубами, он здоровой рукой потащил Язона за собой. Прямо на чудовище. Стрельба на время прекратилась, другие перяне поняли их замысел. Под изогнувшийся в воздухе петлей образовался большой просвет. Переянин упёрся как следует ногами, весь напрягся, рывком оторвал Езона от земли и буквально швырнул его в проход под живой аркой. Извивающиеся щупальца обожгли лицо Езона. В следующую секунду он уже катился по земле в ту сторону петли. Раниный Переянин прыгнул следом за ним. Он опоздал. Обстановка позволяла спастись только одному. И Пирянин вместо того, чтобы использовать этот единственный шанс, протолкнул Язона. Щупальца, которые задели Язона, передали сигнал в мозг чудовища, оно опустилось и накрыло Пирянина. Он пропал из виду, весь облепленный белёсыми тварями. Но пистолет-автомат продолжал стрелять ещё долго после того, как человек заведомо был мёртв. Язон встал на четвереньки и пополз. Несколько клыкастых bestii бросились к нему, но были подстрелены. Он этого не видел. Чьи-то сильные руки грубо поставили его на ноги и дёрнули. Он ударился о борт транспортёра и увидел разъярённое лицо Керка. Могучая питерня схватила его за грудь, оторвала от земли и безжалостно встряхнула, словно кучу тряпья. Тезон оставалось лишь молча терпеть и ждать, чем это кончится. Керк не убил Езона, только отшвырнул его в сторону. Кто-то другой подобрал его и забросил в кузов. Он ещё был в сознании, когда машина рванулась с места, но у него не было сил двигаться. Ничего, сейчас всё пройдёт, и он сядет. Он просто устал немного, вот и всё. Здесь течение его мыслей оборвалось. Глава 13. Совсем как в давние времена, приветствовал Езон входящего в комнату Брутчо. Перевязанный молча подал Езону и другим раненым еду и вышел. "Спасибо", крикнул ему вдогонку Езон. Шутка, улыбка, всё как положено, вот только губы словно чужие, как будто их налепили, и они говорят и улыбаются сами по себе. И внутри всё онемело. Мышцы не слушались, а перед глазами стояла одна и та же картина: живая арка, которая обрушивалась на однорукого пирянина и оплетала его миллионами жгучих щупалец. Езон представлял себя на месте погибшего, ведь по справедливости он должен был там остаться. Он машинально очистил тарелку. Эта мысль преследовала его с того самого утра, когда он пришёл в сознание. Это он должен был умереть там, на перепаханной битвой улице. Он должен был расплатиться жизнью за то, что возомнил, будто может помочь чем-то сражающимся перянам. А он только путался под ногами и мешал. Если бы не Езон, сейчас здесь лечился бы тот раненый перянин. Он занимает чужое место, место человека, который отдал свою жизнь за Езона. человека, которого он даже не знал по имени. В еду было подмешано какое-то снотворное. Тампоны высасывали со днящую боль от ожогов на лице, там, где его полоснули щупальца. Когда же он проснулся опять, он мог уже мыслить более здраво. Другой человек умер, чтобы он мог жить. От этого никуда не уйдёшь. При всём желании погибшего не вернёшь к жизни. Значит, Надо сделать так, чтобы его смерть была не напрасной. В той мере, в какой вообще смерть человека может считаться оправданной. Ну вот, опять о том же. Хватит. Язон знал, что он должен делать. Теперь его поиск приобретает еще большее значение. Если он решит загадку этого свирепого мира, он вернет тем самым часть своего долга. Язон сел, проснулся. Точь, голова закружилась так, что он машинально ухватился за край кровати. Прошло несколько минут, прежде чем головокружение унелось. Остальные раненные даже не смотрели на него, когда он медленно, кривясь от боли, начал одеваться. Вошёл Брутто, увидел, чем он занят, и молча вышел. Одевание затянулось надолго. Наконец он управился. Когда Езон вышел из комнаты, за дверью его ожидал Керк. Керк, я хочу тебе сказать. Не говори мне ничего. Голос Керка громом раскатился по коридору. Говорить буду я. Ты выслушаешь меня, и на этом разговор будет окончен. Мы не желаем больше видеть тебя на пире, Езон Динальд. Мы не нуждаемся ни в тебе, ни в твоих примудрых суждениях постороннего. Один раз тебе в твоём лживом языком удалось меня убедить. Я помог тебе за счёт более важных дел. Я должен был раньше сообразить, куда заведёт твоя преславутая логика. Теперь я увидел это воочию. Вельф умер, чтобы ты мог жить, а он стоил двоих таких как ты. Вельф? Его звали Вельф? Неловко спросил Езон. Я не знал. Ты не знал. Зубы Керка обнажились в презрительной гримасе. Ты даже не знал его имени, а он умер. чтобы ты мог и дальше влачить свое жалкое существование. Керк сплюнул, словно ему попала в рот какая-то дрянь, и зашагал к выходу. Потом вспомнил что-то и повернулся к Язону. Ты будешь здесь, в изоляторе, пока не придет корабль. Через две недели ты покинешь эту планету и никогда больше не вернешься. А если вернешься, я убью тебя на месте, с большим удовольствием. Он вошёл в переходную комнату. Постой, крикнул Езон. Так нельзя. Ты ещё не видел того, что я нашёл. Спроси Мету. Дверь захлопнулась, и Керкис исчез. Чёрт знает что. Бессильное отчаяние сменилось яростью. С ним обращаются как с несмошлёным ребёнком. Ни во что не ставят важные открытия, которые он сделал. Езон обернулся и увидел Бротча. Ты слышал? спросил он. Да, и я с ним полностью согласен. Считаю ещё, что тебе повезло. Повезло, Ейзон окончательно рассвирепел в том, что к мне относятся как к малолетнему недоумку, что моих усилий не принимают всерьёз. А я говорю: повезло, перебил его брутчо. У Керка из всех сыновей только Вельф и остался. Керк возлагал на него большие надежды, готовил его себе в преемники. Бручо повернулся, чтобы уйти, но Изона кликнул его. Погоди, э, мне очень горько, что Вельф погиб, независимо от того, что ты сейчас мне сказал. Но теперь мне понятно, почему Керку не терпится меня выпроводить. Вместе с материалами, которые я нашёл, бортовой журнал. Знаю, видел его. Мета приносила. Очень интересный исторический документ. И это всё, что ты можешь о нём сказать? Исторический документ. А суть перемены, которая произошла с планетой, до тебя не дошла? Дошла, сухо ответил Брутчу. Ну я не вижу, при чём тут сегодняшний день. Прошлого не переделать, а мы боремся в настоящем, и все наши силы уходят на эту борьбу. Всё, всё впустую. Прямо хоть вой. Куда ни повернёсь, сплошное безразличие. Ты же умный человек, Бручо, и однако видишь не дальше собственного носа. Наверное, с этим ничего не поделаешь. Ты и все остальные перяни, супермены на земную мерку, свирепые и беспощадные, несокрушимые с молниеносной реакцией, живучие как кошки. Из вас получились бы бесподобные тихоостские рейнджеры, канадские конные патрули, разведчики болот Венеры. любые из мифических героев далёкого прошлого. И, по-моему, именно там ваше место. В прошлом напере человек находится в условиях, которые требуют максимум от его мышц и рефлексов. Но ведь это тупик. Мозг вывел человека из пещер и открыл ему путь к звёздам. Если опять впереди мозга поставить мышцы, мы вернёмся к пещерному уровню. В самом деле, кто вы, перяне, если не племя троглодитов, которые бьют зверей по голове каменными топорами? Вы когда-нибудь задумывались над тем, для чего вы тут живёте, что делаете, куда идёте? Езон остановился, чтобы перевести дух. Брутто задумчиво потёр подбородок. "Пещеры", повторил он. "Где ты видел у нас пещеры и каменные топоры? Я тебя совсем не понимаю". Можно ли тут сердиться и раздражаться? Езон открыл рот, чтобы ответить, но вместо этого рассмеялся. Это был не весёлый смех. Он устал спорить с этими пирианами. Всё как об стенку горох. Они мыслят только в настоящем. Прошлое и будущее для них неизменны и непознаваемо, а потому не представляет никакого интереса. Как идёт бой на периметре? спросил он, переводя разговор на другое. Окончен. Во всяком случае, подходит к концу. И Бручо принялся с жаром показывать фотографии врага, не замечая, что Езон с трудом подавляет отвращение. Это был самый серьёзный прорыв за много лет, но мы вовремя его засекли. Жутко подумать, что было бы, опоздай мы на неделю другую. А что это за твари? спросил Езон. Какие-нибудь гигантские змеи. Не говоря с Дора, фыркнул Бручо и постучал ногтем по снимку. Корни. Только и всего. Сильно видоизменённые, конечно, но всё равно корни. Задумали пробраться под периметром. Такого глубокого подкопа ещё никогда не было. Сами-то по себе они не опасные. Подвижность очень маленькая. Оруби такой корень, долго не проживёт. А вся опасность в том, что они служили как ходы для штурма. Каждый корень внутри изпещрён ходами. В них живут два или три вида животных, своего рода симбиоз. Теперь, когда мы в них разобрались, будем на чеку. А вот если бы они подрыли весь периметр и атаковали сразу со всех сторон, тогда нам пришлось бы худо. Предельные условия. Жизнь на краю вулкана, грозящего всех истребить. Пиряне рады каждому прожитому дню. Видно, их уже не переделаешь. Иезон не стал продолжать разговор. Забрав в комнате Бруччо бортовой журнал по Лукс Виктори, он отнес его к себе. Соседи по палате не замечали его. Он лег и открыл журнал на первой странице. 2 дня Езон не выходил из палаты. Раненые быстро поправлялись. Он остался один и внимательно читал страницу за страницей, пока не изучил во всех подробностях историю освоения Пира. Кипа заметок и выписок быстро росла. Он вычертил карту первоначального поселения и наложил её на самую последнюю, ничего похожего. Да, это тупик. Сравнение карт неумолимо подтверждало то, о чём он догадывался. Все детали местности и рельефа были описаны в журнале очень точно. Город несомненно переместился со времени первоначальной высадки колонистов. Где-то это фиксировалось, но все данные должны были попасть в библиотеку, а этот источник, он уже исчерпал. И больше негде искать. Дождь хлестал по стеклу над его головой, сверкали молнии. Незримые вулканы опять проснулись, и от их глухого подземного борчания содрогался пол. Плечи Езона поникли под тяжким грузом поражения. Пасмурное небо казалось ещё более хмурым. Глава 14. Весь следующий день Езон пролежал на койке, уныло глядя в потолок и пытаясь переварить мысли о своём проигрыше. Приказ Керка не выходить из изолятора связывал его по рукам и ногам. Ему казалось, что лишь несколько шагов отделяют его от ответа. Но как сделать эти шаги? Его хандры хватило ровно на один день. Езон не видел в позиции, занятой Керком, ни капли логики, одни эмоции. Мысль об этом неуступно преследовала его. Жизнь давно научила Езона относиться с недоверием к суждениям, основанным на эмоциях. Он ни в чём не мог согласиться с Керком, значит, надо использовать оставшиеся 10 дней, чтобы решить проблему. Пусть даже для этого придётся нарушить приказ Керка. Он с жаром взялся опять за свой блокнот. Первые источники информации исчерпаны, но должны быть и другие. Вгрызя ручку и упорно размышляя, Езон перебирал возможные варианты. Любая идея, даже самая безумная, заслуживала внимания. Изписав блокнот, он вычеркнул через шурт трудоёмкие изведания о несуществующие ходы, такие как обращение к внепланетным историческим архивам. Речь идёт о сугубо пирянской проблеме. Либо она будет решена на пире, либо так и останется нерешённой. В конце концов, он остановился на двух вариантах. Первый старые документы, записки или дневники, которые могли сохраниться в личном владении у кого-нибудь из пирян. Второй из устные предания, передававшиеся из поколения в поколение. Вариант номер 1 казался ему наиболее реальным, и Езон тотчас приступил к делу. Тщательно проверив свою аптечку и пистолет, он пошёл к Брутчу. Что нового смертельного появилось на свете за то время, что я тут сижу, спросил он. Брутч уわзрился на него. Тебе нельзя выходить, Керк запретил. Он велел тебе следить, чтобы я повиновался, холодно осведомился Езон. Бручу потёр подбородок и насупил брови. Поразмыслив, он пожал плечами. Да нет, я тебя не сторожу, и ни к чему мне это. Я понимаю так, что это ваше с Керком личное дело. Ну так и разбирайтесь сами. Уходи, когда тебе вздумается, и постарайся, чтобы где-нибудь тебя тихо прикончили. Для нас будет одной заботой меньше. И я тебя так же люблю, отозвался Езон. Теперь рассказывай про фауну. Единственной новой мутацией, требовавшей дополнительных мер защиты, была серо-голубая ящерица, которая с убийственной меткостью плевалась ядом, поражающим нервную систему. Смерть наступала через несколько секунд после того, как яд попадал на кожу. Эту ящерицу ни в коем случае нельзя было подпускать близко. Одного часа упражнений на тренажере оказалось достаточно, чтобы у Язона выработался нужный рефлекс. Никем не замеченный он покинул здание изолятора и побрел по пыльным улицам к ближайшим казармам, сверяясь с планом города. Было душно, царила тишина, нарушаемая лишь далеким рокотом, да изредка его собственными выстрелами. Внутри толстостенных бараков было прохладно — И Езон тяжело опустился на скамейку. Когда пот на лице высох и сердце забилось ровнее, он вошёл в комнату отдыха и приступил к опросу. Да знания не затянулось. Никто из перян не хранил старинных предметов. Сама мысль об этом казалась им нелепой. После двадцатого отрицательного ответа Езон понял, что ничего не добьётся. Значит, остаются изустные предания. Но и тут опрос ничего не дал. К тому же, перянам надоели его приставания, и они начали ворчать: лучше остановиться вовремя, пока он ещё цел. Заведующий пищеблоком угостил его обедом, который на вкус напоминал древесные опилки и размазню из пластика. Ез он быстро управился с едой и задумался над пустым подносом. Он упорно гнал от себя мысль, что снова забрёл в тупик. От кого можно получить толковый ответ? Все, с кем он здесь говорил, очень уж молодые. Какое им дело до преданий старины? Это чисто стариковское хобби, требующее особого интереса и терпения. Но на пире нет стариков. А впрочем, есть одно исключение библиотекарь поле. В самом деле, человек, который имеет дело с документами и книгами, мог сберечь что-нибудь старинное. Находу конец. Он может помнить что-то из прочитанного. Не очень надёжная нить, но её надо проверить. Путь до библиотеки едва не до канала Изона. Ливни сделали дорожное покрытие совсем скользким, а сумрачное освещение мешало видеть, что делается кругом. Какая-то тварь сумела подобраться в плотную и основательно царапнула его, прежде чем он её подстрелил. От противоядия у него помутилось в глазах, и он потерял довольно много крови, пока наложил повязку. До библиотеки он добрался совсем усталый и злой. Поли копался во внутренностях одной из библиотечных машин и оторвался от работы только после того, как Езон тронул его за плечо. Включив слуховой аппарат, старый инвалид приготовился слушать. У вас есть старые бумаги или письма, которые вы храните для себя лично? Перянин отрицательно покачал головой. А как насчёт преданий? Может, вы в молодости слышали какие-нибудь рассказы о древних делах, о подвигах? Снова отрицательный жест. О чём бы Езон ни спросил, поле только качал головой. Наконец, старый Перянин раздражённо показал на ожидавшую его работу. Да, я знаю, что вам надо работать, но это очень важно. Полли сердито мотнул головой и поднял руку, намереваясь выключить слуховой аппарат. Езон лихорадочно старался придумать такой вопрос, который мог бы вызвать более позитивную реакцию. В мозгу вертелось какое-то слово, которое он однажды слышал и, так сказать, заложил в память, чтобы потом выяснить его значение. Слышал от Керка Есть заветное слово вынырнуло из подсознания. Минуточку, Поля, только ещё один вопрос. Что такое корчёвщик? Вы когда-нибудь видели корчёвщика? Чем они занимаются? Где их можно увидеть? Он не договорил. Поля развернулся и со всего размаха ударил Езо на лицо здоровой рукой так, что едва не раздробил ему челюсть. Езон отлетел в сторону и словно в тумане увидел, как старый коллега идёт, квыляя к нему. Уцелевшая часть лица библиотекаря была искажена яростью, изувеченное горло издавало какие-то клокочущие звуки. Тут уже было ни до объяснений. Со всей скоростью, какую только он мог развить при двойном тяготении, Езон направился к двери. Рукопашная схватка с перянином, будь то малорослый юнец или старый инвалид, не сулила ничего хорошего. Дождь успел смениться снегом, и Езон зашлепал по слякоти, потирая ноющую скулу и осмысливая единственный факт, которым он располагал. «Корчевщик явно ключ, но к чему? И куда теперь обратиться за информацией?» Из всех перян только с Керком у него получался путный разговор, но с ним больше не поговоришь. Остаётся Мета. Надо немедленно повидаться с ней. Но тут ему вдруг овладела такая слабость, что он через силу добрёл обратно до учебного центра. Утром он чуть свет позавтракал и снова отправился в город. Всего неделя оставалась в запасе. проклиная дваже пересекающие все его попытки идти быстро, Езон дотащился до здания диспетчерской службы, узнал, что Мета вот-вот должна вернуться с ночного дежурства на периметре, и отправился в её казарму. Когда Мета вошла, он лежал на её койке. Уходи, бесстрастно сказала она. Или тебя вышвырнуть? Терпение, он сел. Я просто прилёг отдохнуть, пока ждал тебя. У меня к тебе один единственный вопрос. Ответь мне на него, и я сразу уйду. Какой ещё вопрос? Мета нетерпеливо постукивала по полу каблуком, но Езон уловил нотку любопытства в её голосе. Он ещё раз тщательно продумал всё, потом заговорил. Только постарайся воздержаться от стрельбы. Ты знаешь меня как болтливого инопланетянка. Я уже говорил про тебя ужасные вещи, и ты не стреляла в меня. Сейчас ты услышишь ещё одну ужасную вещь. Пожалуйста, подтверди своё превосходство над другими обитателями галактики. Держи себя в руках и не разлагай меня на атомы. В ответ она только ещё раз стукнула каблуком. Езон собрался с духом и выпалил: "Что такое корчёвщик?" На миг Мета словно окаменела, потом с отвращением посмотрела на него. Ты умеешь находить самые мерзкие предметы для разговора. Возможно, согласился он, но это не ответ на мой вопрос. Это, хмм, в общем, это одна из тех вещей, о которых люди не говорят. Я говорю. А я нет. Это самая отвратительная вещь на свете. Больше я ничего не скажу. Потолку искранам, а с меня хватит. Он говоря, Мета схватила его за руку и выволокла в тамбур. В следующую секунду дверь захлопнулась за его спиной. Езон сердито буркнул себе под нос: "Отлетка". Но гнев улетучился, как только он сообразил, что Мета, хотела она того или нет, дала ему в руки ключ. Теперь надо выяснить, кто такой или что такое Кранан. В диспетчерской Язон узнал, кто такой Кранен, а также где и в какую смену он работает. Идти туда было недалеко, и Язон скоро очутился перед большим кубическим строением без окон. У каждого из надежно запертых входов висело по вывеске с одним только словом «Продовольствие». Чтобы попасть внутрь здания, Язону пришлось пройти через несколько тесных автоматических камер – Где он подвергся ультразвуковой, ультрафиолетовой и антисептической обработке. Затем его почистили вращающиеся щетки и последовательно окатили три различных душа. Несколько более влажный и несравненно более чистый, он был наконец допущен в центральное помещение. Здесь люди и роботы перекладывали ящики, и Езон спросил одного из пирян, где можно видеть кранана. Переянн холодно смирил Езона взглядом, плюнул на его башмаки и только потом ответил. Кранан, коренастый и весьма мрачный мужчина в залатанном комбинезоне, работал один в просторной кладовой. При виде Езона он перестал ворочить тюки и сел. Угрюмые складки на его лице, казалось, стали ещё глубже, когда Езон принялся объяснять, зачем пришёл. Разговор о перианской истории нагнал на него тоску, и он откровенно зевал. Наконец Езон закончил, однако он тщетно ждал ответа. Кранан только молча продолжал зевать. В конце концов Езон не выдержал. "Ну так как у вас есть старые книги, документы, записки или что-нибудь в этом роде?" Ты обратился по адресу, инопланетяк услышал он. "От разговора со мной у тебя будут сплошные неприятности". "Это почему же? Почему?" Язон увидел, что лицо Кранена может выражать не только уныние. «Я тебе скажу, почему. Однажды я допустил промашку, только одну, и был наказан за это пожизненным приговором. На всю жизнь, понятно тебе? Я один, все время один. Корчевщики и те надо мной начальники». Язон постарался не выдать своего ликования, М- карчёвщики? А кто это такие, карчёвщики? От такого чудовищного вопроса Кранан он даже онемел. Неужели есть на свете человек, который не слышал про карчёвщиков? Что-то похожее на радость потеснило тоску в его душе, когда он понял, что наконец-то обрёл чуткого слушателя, с которым можно поделиться своей бедой. Карчёвщики предатели, иначе их и не назовёшь. Предатели рода человеческого. Я бы их всех перебил, была бы моя воля. Живут в джунглях, а что они с животными делают? Вы хотите сказать, что это люди, такие же перяни, как вы сами? Перебил его Езон. Нет, сударь, не такие же, как я. И не повторяй этой ошибки, если тебе жизнь дорога. Допустим, я один раз задремал на по 100. За что и должен теперь делать эту работу? Но отсюда ещё не следует, что она мне по душе, или что они мне по душе. От них смердит. Да-да, смердит. И если бы они не давали нам продовольствия, их завтра же прикончили бы всех до одного. Вот работёнка, за которую я взялся бы с великой радостью. Но если они поставляют вам продовольствие, вы должны давать им что-то взамен. Меновый товар, бусы, ножи и все такое прочее. Мне их сюда привозят в коробках. Мое дело только доставить эти коробки по адресу. Как вы это делаете? Отвожу в условное место на бронетранспортере. Потом еду туда снова и забираю продовольствие, которое они оставляют. Можно мне в следующий раз поехать с вами? Кранун немного поразмыслил, прежде чем ответить. Что ж, валяй, поезжай, если природа обделила тебя умишком, пособишь мне с погрузкой. Сейчас урожай ещё не собран, так что следующий рейс через 8 дней. Но ведь это будет после того, как улетит корабль. Слишком поздно. А раньше вы не можете поехать? Не лезь ко мне со своими проблемами, сударь, пробурчал Кранин, вставая. Через 8 дней и никаких перемен ради твоей милости. Езон понял, что от этого человека ему большего за один раз не добиться. Он уже собрался уходить, но затем обернулся. Ещё один вопрос. Как выглядят эти дикари, эти корчовщики? Откуда мне знать, рявкнул Кранин. Я с ними торгую, а не целуюсь. Попадись мне хоть один. Я пристрелил бы его на месте. Он несколько раз согнул и разогнул пальцы, заставляя пистолет выскакивать из кобуры. Езон предпочёл тихо удалиться. Растянувшись на койке, чтобы мышцы отдохнули от перегрузки, он ломал голову над тем, как убедить Кранана перенести срок. Его надо подкупить. Но чем? В этом мире, где валюта не котируется, его миллионы кредов ничего не значат. Глаза Язона остановились на стенном шкафу, в котором висела его старая одежда. Кажется, придумал. На другой день, еще одним днем меньше, он с позаранок пришел в здание продовольственного склада. Кранон даже не обернулся на звук его шагов. Хотите получить эту штуку? Езон протянул изгою плоский золотой футляр с крупным алмазом посередине. Кранан хмыкнул и повертел футляр в руках. Игрушка, сказал он. Какой от неё прок. А вы нажмите кнопку, появится огонь. Над дырочкой в крышке вырос язычок пламени. Кранан вернул футляр Езону. На кой мне такой огонёк? Оставь себе. Погодите, сказал Езон, это не всё. Если надавить на этот камень посередине, выскочит вот, видите, у него на ладони ощутился чёрный шарик величиной с ноготь. Граната из чистого ультранита. Сдави её хорошенько, потом брось, и будет такой взрыв, что начисто разнесёт дом вроде этого. Краненс снова взял золотой футляр. На грозное оружие он смотрел чуть ли не с улыбкой, словно ребёнок на конфетку. Футляры бомбы будут ваши, если вы перенесёте очередной рейс на завтра и возьмёте меня с собой. Поспешил объявить Езон. Будь здесь ровно в 5:00 утра, ответил Кранан. Мы выедем рано. Глава 15. Рокача гусеницами бронетранспортёр подкатил к воротам периметра и остановился. Каранн сделал рукой знак часовым, и опустил металлический щит перед ветровым стеклом. Ворота распахнулись, и транспортёр, по сути дела это был тяжёлый танк, медленно пополз вперёд. За первыми воротами были вторые. Они открылись только после того, как сомкнулись внутренние створки. Езон смотрел в перископ, как открываются наружные ворота. Автоматические огнемёты поливали пламенем проход, пока транспортёр не подошёл в плотную Широкая полоса выжженной земли окаймляла периметр. Дальше начинались джунгли. Езон непроизвольно съёжился на сиденье. Растения и животные, которые он до тех пор знал лишь по образцам, здесь окружали его со всех сторон, образуя сплошную массу, кишащую всякой живностью. Воздух наполнился низким гулом, что-то непрерывно царапало баранину и стучало по ней. Кранан усмехнулся и включил контакт, подающий электрический ток на защитную решётку. Царапанье умолкало по мере того, как звери своими телами замыкали цепь на заземлённый корпус. Транспортёр продирался сквозь джунгли на самой малой скорости. Лицо Кранана будто срослось с перископом. Он молча управлял машиной. С каждой милей транспортёр шёл всё лучше. Наконец, водитель убрал перископ и поднял щит. А прежнему их грозно обступал густой лес, но это было совсем не то, что возле периметра, вдоль которого, казалось, сосредоточилась главная смертоносная мощь планеты Пир. Почему, спросил себя Езон, откуда эта исступлённая ненависть направлена во действие? Мотор стих, кран он встал и потянулся. Приехали, сказал он. Давай выгружать. Транспортёр стоял на голой скале с такими крутыми и гладкими склонами, что на них не держалась никакая растительность. Кранан открыл грузовые отсеки, и они принялись сгружать клетки и ящики. Когда работа была закончена, гизон обессиленно привалился к груде ящиков. "Полезай в кабину, поедем обратно", приказал Кранан. "Вы поезжайте, а я останусь". Каранен холодно посмотрел на него. "Лезь в машину, или я убью тебя. Здесь нельзя оставаться. Во-первых, ты час и здесь не проживёшь, а главное, попадёшь в руки карчёвщиков. Они тебя сразу прикончат. Но не в этом беда, а в том, что у тебя есть снаряжение, которое не должно попасть в их руки. Только карчёвщиков с пистолетом нам не хватает". Пока Переянин говорил, Езон лихорадочно продумывал следующий ход. Вся его надежда была на то, что Кранан смекает не так быстро, как реагирует. Езон уставился на деревье, точно что-то заметил среди ветвей. Кранан, продолжая говорить, автоматически последовал его примеру. И как только в руке Езона оказался пистолет, Кранан тотчас выхватил своё оружие. "Вон там, на макушке", крикнул Езон, стреляя наугад в зелёный хаос. Кранан тоже открыл огонь. И в ту же секунду Езон отпрянул назад, сжался в комок и покатился вниз по склону. Выстрелы заглушили звук его движений, и прежде чем Кранан успел повернуться, Езон уже скрылся в зарослях. Кусты хлестали его прутьями, но они же тормозили падение, и в конце концов он остановился. Пули, посланные вдогонку Крананом, не достигли цели. Лёжа в кустах, исцарапанный, запыхавшийся Езон слышал, как кран он частит его последними словами. Топая по скале взбешённый перянин продолжал стрелять наугад, однако спускаться в заросли не стал. В конце концов он сдался и сел в кабину. Мотор взревел, гусеницы взвякнули и заскребли по камню, и транспортёр пошёл обратно через джунгли. Некоторое время были слышны рокот и треск. Потом всё стихло. Езон остался один. До этой минуты он даже не представлял себе, что можно чувствовать себя таким одиноким. Машина исчезла, а кругом смерть и ничего, кроме смерти. Он с трудом подавил в себе желание броситься в догонку за бронетранспортёром. Что сделано, то сделано, возврата нет. Риск немалый, но другого способа связаться с корчовщиками не было. Пусть они и дикари, ну ведь люди всё же ведут миновую торговлю с цивилизованными перьянами. Значит, не так уж безнадёжно одичали. Он должен установить контакт, должен как-то поладить с ними и выяснить, как они ухитряются жить без опаски в этом безумном мире. Будь у него другой способ решить проблему, он предпочёл бы его. Роль героя-мученика Езону вовсе не улыбалась. Но Керк и назначенный им срок не оставляли ему выбора. Надо было возможно скорее устанавливать контакт, и он не видел другого пути. Где сейчас находится Дикари? Скоро ли появится? Попробуй угадай. Не будь ли лес таким опасным? Он мог бы укрыться и выждать подходящий момент для встречи с корчёвщиками. Ведь если они застанут его около ящиков, то с присущим перьяным рефлексом могут сразу отправить его на тот свет. Волоча ноги, Язон добрел до высоких деревьев. Что-то шевельнулось среди ветвей и тут же пропало. Он поглядел на ближайшее дерево. Окружающий толстый ствол растения не производили впечатления ядовитых, и Язон вошел в лес. Вроде бы ничего угрожающего кругом. Странно. Он прислонился к шершавому стволу, собираясь с силами. Что-то мягкое накрыло его голову, руки и ноги точно сковало железом, и чем сильнее он отбивался, тем крепче становилась хватка. Кровь стучала в висках, лёгкие готовы были взорваться. Наконец он прекратил сопротивление, и сразу же хватка ослабла. Поняв, что на него напал не зверь, Езон слегка воспрял духом. Он ничего не знал о корчóвщиках, но рассчитывал на то, что человеческое в них возьмёт верх. Он был крепко связан. Кабуру с пистолетом у него забрали. Без оружия Езон чувствовал себя словно голый. Всё те же могучие руки снова схватили его и бросили ничком на что-то мягкое и тёплое. Это что-то явно было каким-то крупным животным, и Езона опять обуял ужас, ведь все перянские животные были смертельными врагами человека. Когда животное тронулось с места, унося его на себе, на смену страху пришло огромное облегчение. Выходит, корчовщики сумели наладить своего рода сотрудничество по меньшей мере с одним представителем местной фауны. Если он выяснит, как это оказалось возможно, и сумеет сообщить секрет жителям города, все его труды и мотарства окупятся. Пожалуй, даже смерть Вэлфа будет оправдана, если удастся умереть, а то и вовсе прекратить многовековую войну. Туго связанные конечности сначала отчаянно болели, потом потеряли чувствительность, а они все ехали и ехали куда-то. Язон потерял всякое представление о времени. Дождь промочил его насквозь, потом он ощутил, как жгучее солнце принялось подсушивать его одежду. Наконец, тряска прекратилась. Езона стащили со спины животного и бросили на землю. Чувствительность вернулась к развязанным рукам, и острая боль пронизала мышцы, когда он попробовал шевельнуться. Как только руки стали слушаться, он поднял их и стёрнул с головы мешок, сшитый из какого-то густого меха. Ослеплённый ярким светом, он жадно хватал ртом чистый воздух. Одышавшись немного, Езона огляделся вокруг. Он лежал на полу из нестроганых досок. Через дверной проём прямо в лицо ему светило заходящее солнце. Весь склон холма до самого леса занимало вспаханное поле. Царивший внутри хижины полумрак не позволял рассмотреть подробности обстановки. Что-то заслонило свет, на пороге выросла высокая фигура. В первую секунду Езону почудилось, что это зверь. Потом он увидел лицо человека с длинными волосами и густой бородой. Человек был одет в шкуры, даже чулки на ногах были меховые. Поглаживая рукой подвешенный к поясу топор, он пристально смотрел на пленника. "Кто ты? Чего тебе надо?" вдруг спросил бородач. Ез он помешкал с ответом, как бы этот дикарь не оказался таким же вспыльчивым, как горожане. Меня зовут Езон. Я пришёл с миром. Я хочу быть вашим другом. Ложь, бородач взялся за топор. Врёшь, жестянщик. Я видел, как ты прятался, хотел меня убить. Но раньше я убью тебя. Он потрогал мозолистым пальцем лезвие топора и замахнулся. Погодите, отчаянно воскликнул Езон. Вы не поняли. Топор качнулся вниз. Я инопланетянчик и Топор вонзился в дерево возле уха Язона с такой силой, что даже пол вздрогнул. Бородач передумал в последнюю секунду. Схватив Язона за грудь, он подтянул его к себе, их лица соприкоснулись. «Правда? Инопланетчик?» Не дожидаясь ответа, он разжал пальцы, и Язон упал на доски. Дикарь перескочил через него и шагнул куда-то вглубь хижины. «Надо доложить Рессу», — сказал он, возясь с чем-то у стены. «Надо доложить Рессу», — сказал он, возясь с чем-то у стены. Загорелся свет, Езона Шарашина вытаращил глаза, одетый в шкуры косматые дикаря, включил звёздное устройство. Грубые грязные пальцы быстро настроили аппарат и набрали номер. Глава 16. Вздор какой-то. В уме Езона вид волосатого варвара никак не вязался с электронной аппаратурой. кого он вызывает. Если есть одно связное устройство, должно быть по меньшей мере ещё одно. Кто такой Рэс? Усилием воли я зону сократил беспорядочный бег мыслей. Перед ним оказалось нечто совсем неожиданное и непредвиденное. Ничего, всё на свете поддаётся объяснению. Надо только разобраться в фактах. Закрыв глаза, чтобы не мешали пробивающиеся сквозь макушки деревьев лучи солнца, Езон попробовал анализировать факты. Их можно было разделить на две группы: то, что он видел сам, и то, что он узнал от жителей города. Вторая категория нуждалась в проверке и сопоставлении с наблюдаемым. Может статься, что многие, если не все, факты этого рода окажутся ложными. Вставай, торгся в его мысли голос бородача. «Поехали!» Затекшие ноги не держали Язона. Бородач презрительно фыркнул, поднял его и прислонил к наружной стене. Потом он куда-то исчез, и Язон, держась за корявые бревна, воспользовался случаем хорошенько осмотреться. Впервые после побега из родного дома он очутился на ферме. Другая планета со своей экологией, но всё равно сходство бросалось в глаза. Перед лочугой простиралось недавно засеянное поле. Видно, что здесь потрудился искусный пахарь. Аккуратные борозды равномерно огибали склон. Рядом с жилым строением стояло другое, то ли амбар, то ли конюшня. За спиной её зона послышалось чьё-то фырканье. Он резко обернулся и окоменял Рука сжимала несуществующий пистолет, палец дёргал курок, которого не было. Перед ним стоял какой-то зверь, неприметно вышедший из леса, длиной около 2 м, шесть толстых ног с когтистыми лапами, тусклая чёрно-жёлтая шерсть, только череп и лопатки высланы налегающими друг на друга роговыми пластинами. Зверь был так близко, что Езон хорошо всё разглядел. Он приготовился умереть. раскрылась жабья пасть, обнажая два ряда зубов, похожих на пилы. "Ко мне, Фило", позвал вышедший из сарая бородач и щёлкнул пальцами. Шестиногая тварь пробежала мимо огороженного язона и потёрлась головой о ногу Перрянина. "Хороший, хороший пёсик", приговаривал тот, почёсывая лопатку зверя около последней пластины. Езон увидел, что Бородач вывел двух оседланных и взнузданных верховых животных. Садясь на своего коня, он обратил внимание на его гладкие, лоснящиеся собака и длинные ноги. Хозяин крепко привязал ступни Езона к стременам, и они тронулись в путь, сопровождаемые лысой тварью. Хорошая собачка, сказал Езон, и вдруг на него напал беспричинный смех. Бородач оглянулся и хмуро смотрел на него, пока он не угомонился. Когда они въехали в джунгли, уже стемнело. Под густым лесным пологом ничего не было видно, тем более без фонарей, но животные явно знали дорогу. Кругом что-то шуршало и звучали пронзительные крики. Однако Езон не испытывал особой тревоги. То ли ему передалась уверенность его проводжатого, то ли успокоительно действовало присутствие пса. которого он скорее ощущал, чем видел. Путь был не очень трудный, но долгий. Плавное трусца животного и усталость сделали своё, и Езон задремал, просыпаясь каждый раз, когда сильно клевал носом. В конце концов он приспособился спать, сидя прямо. Так прошло несколько часов. Вдруг Езон в сотый раз открыл глаза, увидел впереди освещённый квадрат. Путешествие окончилось. Когда его освободили от стремян, он морщась от боли, с великим трудом слез на землю. Онемевшие ноги подкосились, и он едва не упал. Открылась дверь, и Джон вошёл в дом. Когда его глаза привыкли к свету, он разглядел кровать, лежащего на ней человека. Подойдите сюда и сядьте. Голос был громкий, властный, привыкший повелевать, а тело, закрытое до пояса одеялом, принадлежало инвалиду. Болезненно-бледная кожа в красных узелках, дряблыми складками облегала костяк. Вот уж поистине кожа да кости. Не очень красивое зрелище, сказал человек на кровати. Ну я уже привык, он продолжал совсем другим тоном. Накс сообщил, что вы инопланетяк. Это верно? Езон кивнул. Живые мощи сразу взбодрились. И голова больного оторвалась от подушки, обрамлённые красными веками глаза впились в Езона. Моё имя Рэс. Я корчёвщик. Вы мне поможете? Езона озадачило волнение, с которым были произнесены эти, казалось бы, такие простые слова. Тем не менее, он не задумываясь ответил: Конечно, я помогу вам, чем смогу. Только бы это не было во вред другим. А что вы хотите? Больной уже опустил голову обратно на подушку, но глаза его горели по-прежнему. Не беспокойтесь, я никому не желаю вреда, заверил он. Напротив, как видите, у меня болезнь, против которой все наши средства бессильны. Мне осталось жить несколько дней. Но я видел у горожан какое-то приспособление. Они прикладывают его к ранам и укусам. У вас нет с собой такого аппарата. Вы очевидно говорите про аптечку. Езон нажал кнопку на поясе, и аптечка оказалась у него в руке. Вот, это устройство определяет и излечивает большинство. Вы не могли бы испробовать его на мне? Нетерпеливо перебил Рэс. Извините, я должен был сразу сообразить. Езон подошёл к Рэсу и прижал аппарат к воспалённому участку кожи на его груди. вспыхнул контрольный огонёк, вниз пошёл тонкий штифт анализатора. Как только он возвратился на место, аппарат зажужжал, потом трижды щёлкнул. Три иглы поочерёдно вошли в тело. Наконец огонёк погас. И всё? спросил Рэс, глядя, как Езон пристёгивает аптечку к поясу. Езон кивнул и увидел влажные дорожки на щеках больного. Рэс поймал его взгляд и сердито смахнул рукой слёзы. "Стоит заболеть", проворчал он. "И твоё тело, все твои органы чувств тебя предают. Я с детства не плакал, и сейчас мне не себя жаль, а тысячи людей умерших только потому, что у нас нет этой маленькой штучки, к которой вы так запросто обращаетесь. Неужели у вас нет своих лекарств и врачей? Знахарки и колдуны?" Рэсса сделал рукой выразительный жест, в который вложил всё своё презрение к этим людям. Честных тружеников сбивает с толку то, что шептуны обычно помогают им лучше всех на стоев. В разговору Томилла Рэсса он вдруг умолк и закрыл глаза. Уколы уже начали действовать, и красные пятна на груди посветлели. Езона осматривал комнату, надеясь найти какие-нибудь ключи к загадке этого народа. Пол и стены из плотно подогнанных досок. Ни краски, ни резьбы. Простые грубые доски, как и должно быть у дикарей. А впрочем, точно ли они грубые? Какая сочная фактура у этого дерева. Кажется, что оно светится изнутри. Язон нагнулся и увидел, что доски натерли воском, чтобы выявить узор. Язон. Чьих это рук дело? Дикарей или людей с тонким вкусом, которые стремились облагородить простейший материал? И выглядит куда красивее, чем комнаты горожан с их унылой краской и стальными заклепками. Недаром говорят, что простота венчает оба конца на шкале артистизма. Непросвещенный абориген облекает простую идею в бесхитростную форму и творит красоту. А искушенный критик отвергает чрезмерную изощренность и красивость ради чистой подлинности незатейливого искусства. Какой конец шкалы сейчас перед ним? Ему говорили, что эти люди — дикари. Они носят одежду из шкур, и речь у них, во всяком случае, у Наксы грубая. Рес косвенно признался, что его народ предпочитает лекарем шептунов. Но как совместить это со связными устройствами? и с люминесцентным потолком, который заливает всю комнату мягким светом. Рэс открыл глаза и уставился на Язона так, как будто видел его впервые. «Кто вы?» — спросил он. «И зачем вы пришли к нам?» Холодная угроза, прозвучавшая в его голосе, не удивила Язона. Городские перяне ненавидели корчевщиков, и это чувство, несомненно, было обоюдным. Об этом ему сказал ещё Топор Наксы. Кстати, вот и Накса стоит, держа руку на том самом топоре. Езон прекрасно понимал, что пока эти люди не услышали от него удовлетворительного ответа, жизнь его под угрозой. Но и правды говорить нельзя. Стоит им заподозрить, что он шпионёт в пользу горожан, и на этом всё кончится. Как же выяснить, каким образом они ухитряются выживать в джунглях? Решение пришло тут же. Он повернулся к больному и ответил, стараясь говорить возможно спокойнее. Меня зовут Езон Динальд. Я эколог. Так что, сами понимаете, у меня были основания выбрать эту планету. Что такое эколог? перебил его РС По тону вопроса нельзя было понять, спрашивает ли он всерьёз или расставляет сети. Если перед этим они разговаривали непринуждённо, то теперь Езон уловил в его словах недоверие. Хмм, проще говоря, это отрасль биологии, которая изучает взаимоотношения живых организмов со средой, как э, действуют на организм климат и другие факторы, и как организмы влияют друг на друга и на среду. Поскольку этим исчерпывалось всё, что Езон знала бы экологии, он не стал задерживаться на этом предмете. Я много слышал о вашей планете и наконец решил сам с ней познакомиться. Поработал в городе, но понял, что этого мало. Люди там считают меня помешанным. Ну я всё же добился того, что меня повезли в лес. Когда и как они должны вас забрать? быстро спросил Рэс. Мы об этом не договаривались. Они твердили, что меня сразу убьют, что я ни за что не вернусь. Никак не хотели отпускать меня одного, и мне пришлось убежать. Судя по безрадостной улыбке Ресса, ответ Язона как будто удовлетворил его. «Типично для этих жестянщиков. Они шагу не шагнут за свои стены, без бронированной машины с амбар величиной. А что они рассказывали про нас?» Езон ответил не сразу, понимая, как важно сейчас не промахнуться. «Что ж, может быть, мне снесут голову этим топором, но лучше я скажу правду. Вам следует знать, что они о вас думают. Мне описывали вас как грязных невежественных дикарей. Говорили, что от вас смердит и что вы общаетесь с животными. Что они вам дают бусы и ножи в обмен на продовольствие». Оба Перянина громко расхохотались. Правда, рес охватило ненадолго, но Накса буквально закатился смехом и справился с собой только после того, как плеснул себе на голову холодной воды из высушенной тыквы. "Охотно верю", сказал Рес. "Глупость в их духе. Эти люди совсем не знают миров, в котором живут. Надеюсь, остальное, что они говорили, тоже правда". "Ну, всё равно вы желанный гость". Я уже убедился, что вы инопланетяк. Ни один из жестянчиков пальцем не пошевельнул бы, чтобы меня спасти. Вы первый инопланетяк, с которым встречается мой народ. Поэтому мы вам вдвойне рады. Мы готовы помочь вам всем, чем только можем. Моя рука, ваша рука. Последние слова прозвучали как ритуальная формула, и Наксо поощрительно кивнул, когда Езон повторил их. И ведь это была не пустая фраза. Он знал, что на пире без взаимопомощи не выжить, и что эти люди сплочённо противостоят окружающим их смертельным опасностям. Может быть, после ритуала и на него распространится защитная сфера. Ладно, хватит на сегодня, подвёл итог Рэс. Это пятнистое немоче измотало меня, а ваше лекарство превратило меня в кисель. Оставайтесь здесь, Езон. Одеяло найдётся. Правда, кровати пока нет. До сих пор душевный подъём помогал Езону справиться с двумя же, но теперь его как-то вдруг сразила усталость, накопленная за этот долгий день. Он отказался от еды, завернулся в одеяло и забылся.